Глава двадцать вторая «Ну ты и партизанка! Я так и знала, что ты совсем забыла обо мне в этой своей Москве!» Обиженно отвернулась Диле, засопев, как маленький ребенок. «Конечно, зачем тебе я? У тебя же теперь есть Настя!» «Знаешь, я думаю, в кого вы со Скаром такие ревнивые?» Закинула я удочку. «Что? Братец тебя ревнует? А что еще?» Как вы вообще вдруг оказались вместе? Ты же терпеть его не могла. Ожидаемо засыпала на меня вопросами, дергая за руку и подпрыгивая от нетерпения. Честно, сама не знаю дель и не сказала тебе, потому что не знала как. Можешь себе представить, что мы со Скаром вместе. По-настоящему так, как и заявили родителям. Да уж такое сложно переварить, согласилась она. Вот и я не могу до сих пор поверить и осознать это. И не сказала потому, что хотела рассказать вживую, а не по телефону. Обняла я Дилю, ластясь и пытаясь погасить ее обиду. Надеюсь, ты теперь не превратишься из моей подруги в заловку. Игриво пощекотала я ее, увидев, что она так и не оттаяла до конца. — Мне бы следовало. — Прекрати сейчас же! — захохотала она. — Сначала прости. Рассмеялась я в ответ, продолжая щекотку. «С родственниками мужа так себя не ведут! Ах, Лина!» Воскликнула она, понимая, что я не остановлюсь. «Хорошо, хорошо, я тебя прощаю! Пощади!» Уже катаясь по кровати и пытаясь прикрыться руками, вскричала Диля. Дверь внезапно открылась, и на пороге появился Оскар, с усмешкой уставившийся на нас. А я уже было подумал, что тебя тут убивают, ботаничка. А это, оказывается, ты сама затеяла боевые действия. Войдя в комнату, усмехнулся он. С тобой у нас будет вообще отдельный разговор. Ткнула, деля пальцем в грудь брата, поднимаясь с кровати и становясь прямо напротив него. И вообще, кыш отсюда! У нас тут женский разговор, не предназначенный для твоих ушей. Я вообще-то пришел за своей женой. Ухмынулся гаденыш, специально дразня сестру. «Хватит болтать, скоро двенадцать». «И что случится в двенадцать? Ты что, золушка?» — вздернула бровь моя подруга, дергая меня за руку и заставляя присесть обратно на кровать. «Очень смешно. Мы устали и хотим спать». Оскар буравил сестру глазами. «А кто тебе мешает? Спи!» и Лилина должна спеть тебе колыбельную». Не унималась та пока я со смущением думала, какую именно колыбельную хотел услышать Оскар, придя за мной. Зачем он только пришел? Диле же поймет, что ему от меня нужно и почему он не хочет ложиться один. Мало того, что мне пришлось переодеваться из испорченного им платья, выдавая этим то, чем мы занимались. Ведь другой явной причины сменить одежду не было. Хорошо хоть, что у него была ванная комната, примыкающая к спальне и я смогла обеспалевно принять душ. «Заведи себе мужа и командуй им. Я имею больше прав на ботаничку», продолжал спорить Оскар. «Может, ты уже прекратишь так ее называть?» Диля сложила руки на груди, возмущенно уставившись на него. Мне же невольно вспомнилось, как она злилась на брата, когда тот начал дразнить меня этим прозвищем в школе. Тогда она даже подралась с ним». Но придурок ни в какую не хотел звать меня иначе, как ботаничкой, не слушая даже родителей. В конце концов, я так привыкла к этому, что даже перестала обращать внимание. «Вообще-то, дорогой муж, мы собирались посплетничать и устроить девичник. Так что извини, но спать тебе сегодня придется без меня». Мигом решила я исход и спора. «Еще чего, вы два часа болтали, хватит». Недовольно воззрился он на меня. «А ты почему дома? Ты же обычно сразу после приезда идешь к друзьям», вдруг с удивлением сказала Диля, заставляя меня задуматься об этом. «Действительно, тебя же еще после ужина как ветром сдувает», согласилась я с ней. «Не захотел? Я что, обязан перед вами отчитываться? И хватит менять тему, ботаничка, пошли», указала Скар мне на дверь, двигаясь вперед. «Спокойной ночи, зайчик!» Помахала я ему рукой, даже и не думая следовать за мужем, заражаясь хихиканьем Лины. «Ну и черт с тобой! Потом не ходи за мной и не проси, чтобы я не задерживался с друзьями до утра!» «Да гуляй сколько хочешь, кто тебя останавливает!» Удивилась я. «Блин, какая же ты все-таки!» «Ботаничка!» Проскрежетал Скар, выходя из комнаты и сердито хлопая дверью. «Ого, как ты его!» – восхитилась Диля. «С ним только так и нужно. Позже успокою. Посмотрим фильм, посплетничем, а потом я пойду. Все равно он не ляжет раньше двух ночи. Пожалуй, я плечами». Обижать мушенька мне совсем не хотелось, но и терпеть его командирские замашки я не собиралась. «Блин, это же получается, вы реально женаты!» – опустилась подруга на кровать рядом со мной. Поверить не могу, что ты и мой придурок-брат вместе. Прикинь и знай, что самое крутое. Мы теперь стали настоящими сестрами. Обняла я ее. Как же я скучала по ней, по нашим вечерам, разговорам. Чувствовала себя ужасно, скрывая наши изменившиеся отношения с Скаром. И теперь, открыв правду, почувствовала, словно у меня от облегчения гора упала с плеч. «Хоть на что-то полезное мой братец сгодился!» Обняла она меня в ответ. «Ну что, очередной просмотр сверхов? «Чур, Дин мой, раз у тебя теперь есть муж!» Воскликнула Диля, хватая пульт от телевизора. «Ладно, так уж и быть, уступаю. У меня теперь есть реальный красавчик, так что в кинош ж нам не нуждаюсь». Подмигнула я ей, удобнее укладываясь на кровати. «Поверить не могу, что это говоришь мне ты», — покачала она головой, бросая мне пульт от включенного ею телевизора. «Найди шестой сезон, пока я сбегу за вкусняшками. Боюсь, если ты выйдешь из комнаты, братец тебя тут же умыкнет». Диля закатила глаза, выходя из комнаты. «Да, это он может», — прошептала я с невольной улыбкой на губах. Хоть я и не признавалась, но такое внимание со стороны Аскара творило со мной что-то невероятно приятное, заставляя парить от радости. Убедившись, что Диля заснула прямо посреди просмотра, я, аккуратно накрыв ее одеялом и выключив телевизор, тихонько вышла из ее спальни, направляясь в нашу по соседству. Каково же было мое удивление, когда я не обнаружила там Аскара. Была уверена, что он давно спит но наша кровать все еще была застелена, и свет в комнате не горел. Прислушавшись, поняла, что откуда-то доносится смех, и с удивлением направилась в гостиную, где, собственно, и обнаружила свою пропажу. Оскар сидел на диване и массировал ступни свекрови, которая лежала, закинув свои ноги ему на колени. Эта картина настолько удивила меня, что я застыла у порога, разглядывая их. «Негодник, хватит щекотать!» – воскликнула свекровь со смешинками в голосе. «Я не специально, мам. Если бы специально, ты смеялась бы вот так!» – приступил он к своей атаке, пробегаясь пальцами по ее ногам и щекочая ей ступни. Было странно видеть Оскара таким нежным и ласковым. «Нет, он не был грубым со мной, но и таким домашним и милым тоже!» «Ну что?» «Тебе стало легче после моего великолепного массажа?» Наклоняясь и целуя мать в изгиб стопы, спросил он. «Не то слово, как будто и не провела полдня на каблуках». Садясь, она взлохматила ему волосы. «Зачем ты только на них ходишь? И работать зачем начала? У тебя же все есть! Или папа начал урезать твой бюджет?» Нахмурился Оскар, все еще поглаживая ее ноги. Если бы я не знала, что это мать и сын, ужасно заревновала бы. Ведь в свои 42 свекровь выглядела едва ли не на 35. Особенно сейчас, в этом белом шелковом халате, с распущенными темными волосами, спускавшимися до самой поясницы. «Я устала сидеть дома, Аскар. Я нахожусь здесь 24 года и ничего не вижу вокруг. А у меня, между прочим, высшее образование». Неожиданно горячо ответила свекровь. «Я думал, тебе нравится вести дом». Я потихоньку пошла обратно в нашу спальню, не желая подслушивать их разговор или, тем более, помешать их личной беседе. Оскар был очень близок с матерью, намного ближе, чем с отцом. Чего только стоили их ежевечерние телефонные разговоры. Пока мы не были близки, я многое упустила, не замечая мягких сторон его характера которые открылись мне теперь. В Аскаре было много такого, что сделало его совсем другим человеком в моих глазах. Порой я не понимала, как в нем переплетается столько непохожих друг на друга граней. Но именно это и делало его моим придурком.